Глава тридцать четвертая «Нет!» Голос почему-то сорвался, и дальше я могла только сипеть. «Нет, пожалуйста, нет!» «Павел, сделай что-нибудь!» «Я не могу!» На лбу Павла выступили капельки пота. Он уже не гремел, шептал. «Не успею!» Мартин, между тем, равнодушно снял пистолет с предохранителя и прижал дуло к виску Олега так плотно, что оно, казалось, сейчас просто продавит тонкую кожу. И стрелять не надо будет. А олешка даже не шевельнулся. Не попытался вскочить с коленей и оттолкнуть Мартина, забрать у него оружие. Сопротивляться! до конца сопротивляться, держаться верой в чудо, как это было во время нашей поездки в Швейцарию. Но мой брат безвольный амебой сгорбился у ног своего палача, безучастно глядя прямо в стену. Палача? Похоже, что-то у змеюк все же не заладилось. Палец Мартина замер на спусковом крючке, но дальше не шел. А рука с пистолетом дрожала все сильнее. Он сопротивляется. «Пашенька, смотри, Мартин сопротивляется!» «Наверное, из-за того, что держишь главного!» Павел на мои эмоциональные вопли не отреагировал. Его лицо буквально дрожало все целиком от страшного напряжения. А Мартин между тем побледнел до синевые, глаза перестали быть оловянными пуговицами. Сейчас в них плескалась боль. И эта же боль периодически судорогой сводила его скулы. «Мартин!» У меня снова прорезался голос. «Держись, прошу тебя, милый мой, родной, любимый, держись!» И он держался. Но недолго. Боль все таки отправила его в нокаут. Глаза Мартина закатились, рука безвольно разжалась, из сведённых судорогой пальцев выпал пистолет. И мой мужчина медленно, как-то неуклюже завалился на бок. И в это же мгновение над духом раздался крик Дворкина. «Доктор, скорее сюда!» Я оторвалась от монитора, оглянулась и вскрикнула. Павел, тряпичной куклой, висел на руках, поддерживающего за плечи Дворкина. Глаза его были закрыты. Изо рта тоненькой струйкой сочилась кровь. А повязка на груди, еще недавно чистая и свежая, стала мокрой и алой. Виталий Сергеевич что-то коротко приказал своим помощникам, отсиживавшимся в тамбуре, затем подбежал к Павлу и склонился над ним, осматривая и ощупывая. — Ну что? — сипло выдавил Александр. — Он, он жив? — Пока да. Сухо процедил эскулап, вводя в вену Павла какое-то лекарство. — Но вряд ли он перенесет еще что-то подобное. По-хорошему, его бы сейчас следовало вернуть в хирургию. Похоже, рана в легком снова открылась. Я, конечно, поддержу его какое-то время, но...» Он поджал губы и удрученно покачал головой. «Не знаю. Будь на его месте обычный человек, прогноз на девяносто девять процентов был бы печальным, а так не знаю». Я, во всяком случае, сделаю все от меня зависящее. «Эй, там внутри!» – прозвучало из динамиков. «Я так понял, у вас проблемы? Павел переоценил свои силы». «Черт!» – прошептал Дворкин. «Я забыл отключить звук». А на мониторе картинка сменилась. Возле по-прежнему лежавшего на земле Мартина теперь стоял Климко, и пистолет уже был у него в руке, и направлен он был на Мартина. А главный змей снова пялился прямо в камеру. — Ну что же, господа, поиграли и хватит. Времени у нас в обрез, скоро сюда пожалуют ваши люди. Я их уже слышу. Так что, либо в течение уже озвученных ранее пяти минут вы выдаёте нам Павла и девчонок, либо все то же самое, только действующие лица поменялись. К тому же Павлу, насколько я понял, совсем плохо. И он может умереть в любую минуту, верно? Не дождавшись ответа, змей продолжил. «Верно, верно! А мы его спасем! Наша медицина намного опережает вашу, так что время пошло! У вас пять минут на раздумье!» Он демонстративно поднял руку и посмотрел на часы. Дворкин отключил переговорное устройство и повернулся ко мне. «Варя, тебе лучше уйти!» Пора отправляться внутрь горы. Доктор, мы сможем ведь отвезти туда Павла? Соль ему не повредит? Думаю, даже поможет отчасти. Рану продезинфицирует, пока я повязку менять буду. Тогда давайте в темпе его отвезем. Вы... Я изо всех сил стиснула кулаки, почувствовав, как ногти впиваются в ладонь. «Да крови впиваются!» «Вы что, с ума посходили все?» «Вы словно поставили крест на заложниках!» «Вы же слышали!» «На подходе помощь! Надо только продержаться!» «Ну, хоть немного! Совсем чуть-чуть!» «Варя!» — поморщился Дворкин. «Это бесполезно! Мы уже обсуждали это!» и тебе лучше не смотреть, что там будет происходить. — Да пошел ты! — заорала я, бросаясь к дверям. — Крыса трусливая! Дворкин коротко кивнул своим людям, и добежать до выхода я не успела, пойманной рыбой забившись в руках двух крепких парней. — Уведите ее! — устало приказал Александр. «Все уходим в шахту!» «Ненавижу!» Я брыкалась изо всех сил, но даже пнуть хорошенько не получалось, потому что не очень много у меня их было сил. «Пустите! Пустите меня!» «Стойте!» Вот чего-чего никто не ожидал услышать, так это громовой голос Павла. Доктор даже испуганно отскочил от каталки с пациентом, ошарашенно глядя на решительное лицо недавнего почти трупа. А Павел, мимолетно поморщившись от боли, приказал. «Александр, сейчас ты включишь звук и скажешь, что мы согласны, но...» «Не перебивай, время заканчивается. Сделайте так, как я сейчас скажу». Не спрашивай, не сомневаясь, и по возможности очень быстро. Итак, собери всех своих у входа. Затем открываем дверь, ты вывозишь каталку со мной и останавливаешься, едва мы выйдем. У нас будет от силы пара минут, а то и меньше. Твои люди в темпе выбегают, разбираются с гостями, но не увлекайся особо только чтобы забрать у них заложников. Втаскиваете Мартина, Олега и Климко внутрь, потом закатываете меня, запираете дверь и сразу, я подчеркиваю, сразу увозите меня и уходите сами внутрь горы, а там ждем, пока не придет подмога. «Я вас правильно понял?» нахмурился Виталий Сергеевич. «Вы собираетесь сейчас в одиночку, причем там снаружи, без защиты горы, сдерживать ментальную атаку этих тварей?» «Вы правильно поняли!» «Саша, время включать звук!» «Я против! Я категорически против! Вы не перенесете это, вы погибнете!» «Вы не можете этого знать наверняка!» — усмехнулся Павел. — И никто не может. Вот сейчас и проверим. Запомни, Саша, не более двух минут. И чем быстрее, тем лучше. — Павел, я не имею права. Делай — Делай. Дворкин катнул желаки по скулам, пару мгновений смотрел на подопечного, затем подошел к столу с мониторами и включил переговорное устройство. И первое, что мы услышали, было — и стекло ну что же значит пора мы согласны глухо произнес александр змей вздрогнул и внимательно посмотрел в камеру что вы сказали мы согласны павел все равно очень плох мы его не довезем скажите своим чтобы отошли подальше от входа зачем А какие гарантии, что вы не ворветесь внутрь и не перестреляете нас всех? Мое честное слово, ухмыльнулся змей. Ну да, конечно, впечатляет. Хорошо, отойдем, но учтите, заложники отойдут вместе с нами. Договорились.